Карету заносила на поворотах так, что она ехала на двух колесах. Грибо стоял на облучке, раскачиваясь и дико ухмылялся, щелкая кнутом. Это было даже лучше, чем его мохнатый мячик с бубенцем. А внутри кареты Маград, зажатый между двух ведьм, уронила голову на руки. — Но Элла может заблудиться на болотах. — Только не с провожатым. На болоте у госпожи Гоголь ей будет куда безопаснее, чем на болоте. Это я точно знаю успокаивала ее нянюшка. Спасибо. На здоровье, сказала матушка. Все догадаются, что я не она. В маске не догадаются, пообещала матушка. Но у меня волосы не того цвета. Пооткрасим, не беда, сказал нянюшка. И фигура у меня не та. Мы можем. Матушка заколебалась. А ты не могла бы чуть больше. — Напышется, а? — Нет. — У тебя нет с собой запасных носовых платков, Гита? — Пожалуй, я могу оторвать подол у своей нижней юбки, смы. Ой. — Вот, держи. — И эти стеклянные туфли мне велики. — А на мне сидят как влитые, — сказала нянюшка. — Я примерила. — Да, но у меня нога меньше твоей. — Это ничего, — сказала матушка, — наденешь две пары моих носков и сядут, как миленькие. Лишенная всех дальнейших отговорок, Маграт совершенно отчаялась. — Но я понятия не имею, как вести себя на балу. Матушка Буревей была вынуждена признать, что и сама в этом совершенно не разбирается. Она выразительно повела бровью в сторону нянюшки Янг. — Ты у нас в молодости по танцулькам бегала, — сказала она. — Ну? — — обрадовалась нянюшка, прирожденная наставница будущих светских львиц. — Ты знай себе, шлепай мужчин веером, есть у тебя верта, И говори, фи, сударь, и еще хихика не помогает. И ресничками так раз, раз, и губки надувай. — А как это? — нянюшка продемонстрировала как. — Фу, не волнуйся, мы будем поблизости, — пообещала матушка Буревей. По всей видимости, это должно меня как-то подбодрить. Нянюшка незаметно протянула руку за спиной Маград и сжала матушки на плечо. — Не сработает, — беззвучно сказали ее губы. — Она в непонятках, уверенности ни на грош. Матушка кивнула. — Наверное, лучше мне пойти. На балах я не новичок. Вытяну себе волосы, маску нацеплю эти сверкающие. Сейчас подоткнем платье на фут. Никто и не заметит разницы. Что скажете? Маград была настолько поражена этой захватывающей картиной, что машинально подчинилась, когда матушка Буревей произнесла «Посмотри на меня, Маград Чесногок!» Тыквенная карета со всего Маху въехала на дворцовую дорожку, распугивая пешеходов и затормозила у самой лестницы, осыпав ее фонтаном гравия. — Весело было, — сказал Грибо, и мгновенно потерял к карете всякий интерес. Двое локеев со всех ног ринулись отворять дверцу, но были почти отброшены назад встречной силой самонадеянности, исходящей изнутри. — Прочь, деревенщина! — Маград выскочил из кареты, оттолкнув мажор дома. Подхватив юбки, она бросилась бегом наверх по красной дорожке. Привратник оказался настолько глуп, что спросил у нее приглашение. «Наглый — Наглый лакеюшка! Превратник мгновенно распознав безгранично дурные манеры воспитанного человека, быстро попятился. Внизу, стоя у кареты, нянюшка Ягг спросила у матушки Буревей. — Тебе не кажется, что ты что-то перестаралась? — Пришлось, — ответила та. — Ты же знаешь, какая она. — А как мы туда проберемся? Приглашений-то у нас нет, да и одеты мы не по парадному. — Достань наши метлы из сундука на запятках, — сказала матушка. — Отправимся на самый верх. Они приземлились на зубчатую стену башни, откуда открывался вид на внутреннюю территорию замка. Снизу долетали обрывки куртуазной музыки, время от времени от реки доносились хлопки и вспышки фейерверков. Матушка отворила первую подходящую с виду дверь в башне, и они спустились по винтовой лестнице на площадку. — Шикарный половичок, — сказал нянечка. — А на стенке они зачем? — Это габелена, — просветила ее матушка. — Надо же, век живи, век учись. — Ну, я все время что-то новое узнаю, — матушка остановилась, положив руку на ручку двери. — О чем это ты? — Я вот не знала, что у тебя есть сестра. Мы о ней никогда не говорили. — Жалко, когда семья вот так распадается, — сказал нянюшка. — Ха! Сама же говорила, что твоя сестрица Берил — неблагодарная скупердяйка, у которой совести меньше, чем у устрицы. — Да, но она... — Моя сестрица. Матушка открыла дверь. Ну — Ну-ну. — Ну, чего там? — Не стой столбом, — нянюшка выглянула из-за плеча матушки. Ишь ты. Маграда становилась в просторной красно-бархатной передней. Странные мысли вспыхивали у нее в голове, такого она не ощущала с тех пор, как отведала травяной настойки. Но пробиваясь сквозь них, словно крохотный побег картофеля среди брызг психоделических хризантем, тоненький внутренний голосок верещал, что она не умеет танцевать, только водить хороводы. Но это наверняка совсем не трудно, раз удается обыкновенным людям. Крохотное внутреннее Маград, боровшаяся за сохранение равновесия в мощном потоке надменной самоуверенности, подумала так. Неужели матушка Буревей все время ощущает себя вот так? Она слегка приподняла подол платья и поглядела на свои туфельки. Они не могли быть стеклянными, иначе Маград уже ковыляла бы куда-нибудь в поисках первой медпомощи, и прозрачными они не были. Человеческая ступня — орган полезный, но не слишком привлекательный для взоров, за исключением некоторых особей с весьма специфическими запросами. Эти туфли были зеркалами. Десятки граней отражали свет. По зеркалу на каждой ноге. Маград смутно припомнила что-то насчет, насчет того, чтобы никогда не оказываться между двух зеркал, так кажется. Или о наставлениях никогда не доверять мужчине с оранжевыми бровями. Чего-то такому ее учили давным-давно, когда она еще была обыкновенным человеком. Что-то вроде... Вроде ведьма не должна становиться между двух зеркал, потому что... Потому что, выйдя оттуда, уже никогда не будешь прежней. Или что-то вроде... Пока ты будешь распростерта среди образов, твоя душа истончится, и где-то в отдаленных отражениях отражений темная часть тебя выйдет и отправится искать тебя, если ты утратишь осторожность. Или что-то еще она овладела своими мыслями. Все это не имеет значения. Маград шагнула вперед туда, где группа других гостей ожидала, пока гласят их появление. Лорд Гной и Леди Гной. Бальная зала на самом деле вовсе не была бальной залой. Это был внутренний двор под открытым небом. К нему вела лестница с широкими ступенями. На противоположной стороне другая лестница, гораздо шире, освещенная мерцающими факелами, вела во внутренний покой дворца. На дальней стене висели огромные и весьма заметные часы. — Достопочтенный Дуглас Беспробудный! — часы показывали четверть восьмого. Маград смутно припомнил их какую-то старуху, что-то кричавшую насчет времени, но это тоже не имеет значения. Леди Валенти Д'Афера. Маград приблизилась к верхушке лестницы. Дворецкий, оглашающий прибывших гостей, глядел ее с головы до ног, а затем, как человек, которого весь вечер тщательно готовили к этому моменту, взревел Не, таинственная и прекрасная незнакомка. Тишина расплескалась у подножия лестницы, точно пролитая краска. Пять сотен голов повернулись, чтобы посмотреть на Маград. Еще вчера от одной только мысли, что на нее разом уставится пятьсот человек, Маград расплавилась бы, точно масло в печке. Но теперь она бесстрашно посмотрела в ответ, улыбнулась и надменно вздернула подбородок. Веер ее раскрылся с хлопком, похожим на выстрел. Таинственная и прекрасная незнакомка. Дочь Симплисити Чесногг, внучка Араминты Чесногг, Самообладание, которое было настолько сильным, что кристаллизовалось на гранях ее личности, шагнуло на лестницу. А мгновение спустя следующий гость прошествовал мимо дворецкого. Дворецкий терзался сомнениями. Что-то в этой фигуре тревожило его. Очень уж переменчивой она оказалась. Дворецкий не был до конца уверен в самом ли деле, кто-то находится рядом, или ему это только чудится. Затем здравый смысл, временно сбежавший и спрятавшийся за чем-то еще, вернулся к своему хозяину. В конце концов, в ночь живых мертвецов людям положено наряжаться и выглядеть чудно, и смотреть на таких людей не возбраняется. «Прошу прощения, господин», — сказал дворецкий, — «как мне вас представить?» «Я здесь инкогнито». Дворецкий мог поклясться, что ничего не было сказано, но в то же время он был уверен, что слышал слова. — Прекрасно, — промямлил он. — Проходите, раз такое дело, — он оживился. — Отличная маска, сэр. Он проследил глазами за темной фигурой, шествующей по лестнице, и прислонился к колонне. — Фух, пронесло. Вынув из кармана платок, Дворецкий стащил с головы напудренный парик и промокнул свой вспотевший лоб. Беднягу охватило тоскливое чувство, что он каким-то чудом избежал чего-то. Но еще страшнее, что он не знал, чего именно. Он опасливо огляделся, а затем выскользнул в переднюю и притаился за бархатной шторой, чтобы успокоить нервы самокруткой. И чуть ею не подавился, когда другая фигура бесшумно проскакала по красной дорожке. Незнакомец был одет как пират, только что грабанувший корабль с товарами из черной лайковой кожи для особо взыскательных клиентов. Один глаз его скрывала черная повязка, другой же мерцал злобным изумрудом, и еще никто, обладая таким внушительным телосложением, не двигался так тихо. Дворецкий засунул ченерик за ухо. — Прошу прощения, милорд, воскликнул он. Бросившись вслед за незнакомцем и вежливо коснувшись его плеча, я должен видеть ваши при ваши при незнакомец выразительно перевел взгляд на руку, лежавшую на его плече. Дворецкий поспешно отдернул ее. «Мра... Ваши приглашения. Пират открыл рот и зашипел. Конечно, конечно сказал дворецкий, пятясь с поспешностью человека, которому не настолько хорошо платят, чтобы он екшался с иглозубыми маньяками, затянутыми в черную кожу. Вы, по всей видимости, один из друзей Дюка, да? Мрро. Отлично, отлично. Но, сэр, вы забыли надеть маску. Мра. Дворецкий судорожно дернул рукой в сторону стола, на котором кучей лежали всевозможные маски. — Дюк настоятельно просил всех надеть маски, — сказал дворецкий. — Может быть, сэр найдет для себя подходящую? — Подходящих всегда немного, — подумал он. На вывеске кудрявыми золотыми буквами было выведено маски. Но всегда находились чудики, считавшие, что речь идет о некоем благотворителе по имени Маски а сей гость, скорее всего, грабил порты, когда следовало учиться читать. Сальный незнакомец уставился на гору масок. Все хорошие уже давно разобрали ранние пташки, но это, похоже, его нисколько не огорчило. Он ткнул пальцем. — Хочу эту. Э, — Эх, прекрасный выбор, милорд. Позвольте вам помочь надеть... — Дворецкий отшатнулся, схватив себя за руку. Незнакомец внимательно посмотрел на него, затем набросил маску на голову и прищурился сквозь глазные прорези на свое отражение в зеркале. Странный выбор, думал дворецкий. Мне казалось, что мужчина никогда не выберет такую маску. Мужчина обычно предпочитает черепа и птицы, и быков и тому подобное, но не кошек. Но самое странное, что только что лежа на столе маска была головой милого рыжего котика. А на этом человеке она. По-прежнему осталась кошачьей головой, но гораздо более кошачьей, и обрела какое-то нахальное выражение. — Всегда хотел быть рыжим, — сказал пират. — А вам она к лицу, сэр, — проблеил дворецкий. Человек покрутил кошачьей головой перед зеркалом туда-сюда и остался весьма доволен увиденным. На радостях грибов утробно заурчал и устремился на бал. Ему хотелось чего-нибудь съесть, с кем-нибудь подраться. А после... Ну, после посмотрим. Для волков поросят и медведей огромная трагедия думать, что они люди. Для кота это новые впечатления, опыт. Кроме того, новое обличие было гораздо веселее. Уже более десяти минут никто не швырял в него башмаками.